Элайда очнулась со странным чувством, с какой стати ее кровать движется, качается и извивается, и так ритмично. И еще этот ветер. Неужели Карли оставила окно открытым, если так горничной не миновать порки? Ее предупреждали. Ее... Это не кровать. Элайда открыла глаза и обнаружила, что смотрит на темный пейзаж, лежащий в сотни футов под ней. Она была привязана к спине какой-то странной летающей твари и не могла пошевелиться. Почему она не может пошевелиться? Она потянулась к источнику, но почувствовала внезапную острую боль, словно каждый дюйм ее тела одновременно ударили тысячей палок. Оглушенная она дернулась, почувствовав на своей шее ошейник. Рядом с ней в седле сидела темная фигура, Здесь не было фонаря, но Элайда каким-то образом могла ее чувствовать. То, проваливаясь за бытье то выходя из него, Элайда с трудом могла припомнить, как она какое-то время висела в воздухе, привязанная к веревке. Когда ее успели посадить на спину животного, что произошло? Среди ночной тиши послышался шепот. — Я забуду про твой мелкий проступок. Ты так долго была мараддама не поэтому неудивительно, что у тебя плохие манеры. Но ты не будешь снова тянуться к Источнику без моего разрешения. Ясно? Отпусти меня, — завопила Элайда. Боль вернулась с десятикратной силой, и от ее мощи Элайду вырвала. Ее рвота и желчь попали на бок твари и улетели вниз к далекой земле. Ну-ну произнес тот же голос, терпеливый, словно у воспитательницы, беседующей с очень маленьким ребенком. «Тебе придется научиться. Теперь тебя зовут Суфа, и Суфа будет хорошей дамани. Да, будет. Очень-очень хорошей дамани». Элайда вновь закричала, но на этот раз, когда на нее вновь нахлынула боль, она не замолчала. Она просто продолжала кричать в равнодушную ночную темноту.